Глава 14. Похороны короля. До двери спальни Джад в полном молчании проводила Роталь и Кария. Дар остался у кабинета короля, остальные реназиу уплыли кто куда. Открывая дверь перед Джад, который по-прежнему трудно было управляться с тяжёлым вращающимся кругом, Ироталь сказал виновато: "Госпожа жрица, вы же всё понимаете, верно? Это всего на пару дней. Обвинение так смехотворно. Конечно, я понимаю, кивнула Джат. "Ставьте стражу, Кайна и Роталь. Я не буду доставлять им неудобств. Мне так даже спокойнее". Про себя же она подумала, что видела казни и по более нелепым обвинениям. Вспомнить хотя бы правление отца Торвальда. Один из его графов поплатился жизнью за то, что споткнулся и случайно толкнул подозрительного до безумия короля Ауздранга. А у Шеренази, скорбящим по любимому правителю и подавно хочется возмездия для которого двуногое существо иной расы и недавний враг подходит как нельзя лучше. Остаётся только надеяться, что Алистар, справившись с горем, сможет обуздать жрецов и тех, кто успел поверить их обвинениям. Самой же Джата оставалось ждать, и ещё думать, конечно, а подумать было о чём. Она проплыла в комнату, где к ней тотчас кинулся жи, толкаясь в руки, извиваясь всем телом и чуть ли не приплясывая, как это делают дивные собаки. Джад рассеянно почесала нос рыбёныша, удивляясь, как же тот похож на щенка. Таскает и грызёт вещи, ластится, играет. Неужели все Сауру так себя ведут и так доверчивы к разумным существам, будь то люди или ренази? Странно тогда, что их не приручили раньше, без всяких свистков. Но необычность Жи — это не то, что сейчас было по-настоящему важно. Джад не кривила душой, когда говорила Роталю, что под стражей ей будет даже лучше. Кто-то настойчиво пытался убрать её с дороги, то ли опасаясь того, что может раскопать любопытное двуногое, то ли просто желая разлучить с Алистаром. Следует признать, что принц в последнее время стал куда осторожнее и разумнее себя вести, лишь бы сейчас не сорвался. Опустившись на постель, Джад потрепала салру по загривку, промяла руками шкуру, как это делала Алистар, и заметила, что та действительно скользкая. Чистить надо. Интересно, охрана принесёт ей скрибок для малька, да и еду должны носить, кстати. Словно отвечая на её мысли, дверь медленно отворилась, слегка покачиваясь. Так обычно делали слуги, предупреждая о своём появлении. На пороге показался уже знакомый Джад-принёк с подносом в руках. "Вот", объявил он, подплывая и ставя поднос на столик у ложа. Кайна и Раталь велел передать, что если чего пожелаете, зовите охрану, им велено всё выполнять. Только не пускать вас никуда, а то ведь страшное дело, убийца может до сих пор под дворцом плавает. Передай Каина мою благодарность, невольно улыбнулась Джад. Значит, начальник охраны представил всё так, словно Джад не под арестом, а под усиленной охраной, чтобы уберечь избранную от убийцы. Мудро. Начальник стражи следует признать, не так уж хорош на своей должности, зато отлично умеет смягчать острые углы. Дождавшись, пока мальчишка уплывет, Джат глянула на поднос, отпихнула немедленно потянувшегося к тарелкам жи. Рыбеныш совсем обнаглел и сбаловался. Глянула на угощение. К счастью, никаких любимых деликатесов Алистара. Обычная рыба двух-трех видов, подобие салата из водорослей и уже полюбившаяся Джат Курапара. Она принялась неторопливо есть, размышляя, почему заговорщики не попытались просто отравить королевскую семью. Да, Алистару подмешивали горнату, а потом дурочками Алара намазалась приворотным зельем, но это все было рядом с принцем или в его покоях. Даже горнату спрятали именно там. И короля зарезали. Хотя чего проще, казалось бы, отравить еду на кухне или по дороге с нее. Или не проще. Вроде бы мальчик говорил, что по распоряжению Ратали всю еду проверяют целители. Но... Начальник охраны делает что может, простые инази за долгие века спокойствия отвыкли оберегать своих правителей и не очень-то это умеют. Наевшись она ожалась, подобижено замершим неподалёку жи, и скормила мальку остатки еды с тарелок. Салру хватал кусочки прямо с ладони, но выглядел не особенно голодным. Наверняка что-то нашёл и слопал в блужданиях по дворцу. Ах же, если б тебе не пришлось искать Джет развалилась на кровати, которая в отсутствие принца казалась бескрайне просторной. Теперь уже короля, напомнила она себе. Алистар король. Сама мысль об этом никак не укладывалась в голове. Что ж, теперь всё изменится, наверное. До появления Марител осталось всего несколько дней. Успеют ли жрицы разорвать запечатление? Хотя принц Карианда и так уже знает, что будущий супруг его сестры живёт с человеческой женщиной, и даже не считает нужным это скрывать. Но разве земные принцессы считают фавориток супруга своими соперницами? Важно у кого корона, власть и законное потомство, а от неугодной фаворитки или наложницы всегда можно избавиться, если супруга достаточно умна. Значит, Джата осталась всего несколько дней в подводном мире, а потом она уплывёт наверх к всеобщему облегчению. Разве что Алистар пожалеет. Да и то, о ней или о любви, которую сам себе придумал. Вот только жаль, что просьбу погибшего короля Джад так и не исполнит. Ну, разве сможет она найти заговорщиков, не зная почти ничего и сидя под замком? Что ж, убийца и невольно прикрывающие его жрицы добились, что у Джад связаны руки. Она не может спрашивать и искать улики, только думать, думать, думать. Потянувшись на постели, она достала с половины принца брошенную там металлическую табличку, покрытую каким-то светлым вязким веществом. Как на земле покрывают воском дощечки, чтобы стирать уже написанное и писать снова. На табличке Алистара не оказалось никаких записей, только смешной и довольно похожий нарисованный жи с маслом в пасти. Стирать рисунок было жаль, и Джад пристроила табличку на коленях, взяла со стола острую палочку, явно предназначенную именно для этого, и провела на чистом краешке длинную черту сверху вниз. По одну сторону черты она поставила букву Д, по другую А. Подумав, провела еще одну черту и над одной колонкой написала «У». А последнюю оставила пустой. Несколько минут она старательно, вдумчиво покрывала табличку крошечными значками, отмечая «Кто, когда и где был». Потом всмотрелась в результат работы. Итак, Анира остались с Элистаром утром. Принц уплыл, а Джиат, одевшись, отправилась разыскивать Джи. Нож остался лежать на постели, это точно. По дороге на встречу Джат попался только Кари, тоже искавший негодника, и потом гвардейцы на посту, где в это время была Листар, допустим, разговаривал с отцом. Во всяком случае, он был у короля, пока Джат одевалась и красилась у наложниц. И в это время у кабинета короля ещё дежурил курьер. Потом принц уплыл, Джат обвела кружком значок на доске, а король послал курьера за документами. Что-то не сходится. Когда Джад плавала в поисках Салру, у кабинета никого не было, хотя она дёрнула рычажок вызова слуг. Дождалась того же парнишку, что приносил еду и велела: "Найди Каина и Раталя, скажи я прошу срочно узнать, отлучался ли курьер до того, как его послали за документами". Проводив взглядом серьёзно кивнувшего и умчавшегося слугу, она снова принялась за табличку, запрятив в себе заранее переживать, выполнит ли её просьбу Ираталь. Вроде бы начальник охраны искренне уважает земную жрицу стража, но что ж, это скоро выяснится. Значит, убийца мог проплыть в кабинет только когда курьера не было. Ведь до этого с королём говорил Алистар, или может ли в кабинете быть второе помещение? Это бы кое-что объяснило. Возможно ли, что когда принц говорил с отцом, убийца уже пробрался в кабинет? Джад потёрла виски и лоб, ненавидя собственную беспомощность. Целитель, который приплыл первым, что-то видел, можно ли под водой по состоянию тела определить время смерти, как на суше. К её удивлению, посланный слуга вернулся очень быстро. Мальчишка влетел в комнату, крутя хвостом и задыхаясь от спешки, выпалив: "Точно так, госпожа избранная. Кайна велел сказать, что король посылал курьера ещё дважды в то утро. Сначала за тенкалой, потом отнести готовые документы советнику Руалю. Но только оба раза курьер плавал очень быстро". Поблагодарив, Джат снова уткнулась в табличку, где рядом с веселым Жи теснились значки, скрывающие тайну одной гибели и предвестника многих и многих смертей. Если тайна не будет разгадана. Значит, было хотя бы два момента, когда король отослал курьера, и он же велел снять стражу, если советник Руаль говорит правду. А теперь ведь не проверишь. Мог ли советник убрать охрану сам, замыслив убийство короля? Джат начертила букву... Эр в свободной колонке и обвела ее кружочком. Об этом еще надо подумать. Ах, как ей нужно со мной поговорить с курьером и целителем. Хорошо бы еще и с советником. Тот наверняка знает что-то нужное, но... Либо молчит, либо не понимает важности. Ну ладно, а нож? Кто и когда взял его из спальни? Если узнать это, убийца будет найден. Но пока в общей картине не хватало несколько кусочков, без которых все рассыпалось. В спальне был Карри, он притащил туда Жи, каким-то чудом убийца, укравший нож, не столкнулся с охранником, а ведь ему надо было знать, что нож лежит именно на постели. — О, Малкавис! — отчаянно подумала Джад, — пошли мне мудрости, прошу, помоги ради мира в городе, который я пытаюсь сохранить. — И ты, мать моря, если слышишь не только своих хвостатых детей, хоть что-нибудь. Она отложила табличку и, как оказалось, вовремя. Дверь снова качнулась, предупреждая о чём-то появлении. Слуга Ироталь вряд ли Алистар, но в комнату вплыли двое иринази, под одним из которых джад с удивлением узнала Эргиана, принц Арианда, вторым оказался Доголар. "Прошу прощения за беспокойство", воскликнул крянский посол, успевший сменить серую тунику, расшитую жемчугом, на тёмную, совершенно без украшений. "Кажется, я приплыл в очень неудачное время". Разумеется, сейчас его величество Алистару не до моих посольских дел. Вот я и позволил себе напроситься с Дагаларом, чтобы предложить вам партию в Тосу. Вы играете в Тосу?» «Боюсь, что нет», — вежливо отозвалась Джад, ошеломленно разглядывая Корианца и гадая, что скрывается за его непосредственностью, на грани развязанности. «Ничего, я вас научу», — жизнерадостно отозвал Сергеан ловким движением хвоста, опускаясь на край кровати и встряхивая раскрашенной клетками деревянной коробкой, внутри которой что-то перекатилось. — Рад встречи, Кайна Джад! — сказал Деголар, подплывая ближе и кланяясь. То ли жених, то уже супруг Эрувейн тоже был в темной тонике без единой бусины или цветной нити, только на правой руке блестела золотая полоса браслета. — Траур, что ли? Вполне возможно. — Я тоже рада! — искренне отозвалась Джад. «Могу ли спросить, как здоровье Каэна и Рувейн?» «Хорошо», — осветилось лицо Крианца, сдержанная, но ясная улыбка. «Потому я и приплыл. И Руви пришла в себя и передает вам свою благодарность в придачу к моей. Целители пока не позволяют ей плавать, но говорят, что уже никакой опасности нет». «Я рада, очень рада», — повторила Джат и поинтересовалась. «А как вам позволили сюда проплыть? Разве стража...» О, у вашей стражи приказ не выпускать вас, со смешком откликнулся Аргиан, расставляя на доске белые и чёрные фишки. А другим приплывать к вам до да радитроих. Это что, Салру? Он с восторгом уставился нажи, высунувшего мордою из-под кровати, а потом и целиком вылезшего наружу. Рабёнок уж потянулся к доске, присмотрелся к фишкам, но то ли гладкие камешки оказались ему неинтересны, то ли мальок усыплял бдительность на пока сотвернувшись от игры и отправившись плавать по комнате. «Точно с Сауру!» — с широко распахнутыми глазами повторил Эргиан, следя за Жи. «Как вы его приручили!» «Это долгая история», — улыбнулась Джад. «Если вкратце, я его подобрала совсем маленьким и раненым». Откровенничать скрианцем насчет свистка, позволяющего звать Сауру, она не собиралась. Эргиан, понимающий, кивнул и перевел взгляд на доску, расчерченную линиями. «Вот», — указал он на расставленные камешки, — в центр каждого из которых была искусно вставлена жемчужина противоположного цвета Ваши чёрные, они ходят первыми. Мои пусть будут белые. Задача игрока по очереди ставить камни, окружая противника. И как только камень ставится на перекрестие, он больше не двигается. Джат наконец поняла, что ей напоминают доски и камни. Точно, просиял посол. Вы всё-таки знаете. У нас эту игру называют рише. Простите, что перебила. Продолжайте, пожалуйста. Вдруг правила всё же отличаются. Кивнув, Хергиан снова принялся рассказывать. Оказывается, что разница только в количестве камней. В море набор использовался больше, а у Джад потеплело на душе, будто родная Аруба прислала ей весточку. Риша была любимой игрой в храме. Неужели это ответ на её молитву? Но как его понимать? Багалар, устроившись на другой стороне кровати между игроками, с любопытством смотрел на доску. Джад переставила первый камень, подумав, Иргиан сделал ответный ход. Через несколько неторопливо выставленных на доску камней Каряндец словно не нароком бросил: "Скажите, госпожа Джад, а ваш бог позволяет своим жрицам вступать в брак?" "Он оставляет это на усмотрение храма", спокойно ответила Джад. "Прямого запрета нет. И отношения вне брака тоже не запретны". Красивые длинные пальцы корианца задержали фишку над доской, потом бережно поставили туда, где Джат меньше всего хотела бы ее увидеть. «Нет», — все так же вежливо ответила она, — «мой повелитель Малкавис терпим к удовольствиям плоти. Он не запрещает ничего, что происходит по доброй воле». «Какое великодушное божество!» — восхитился Ргиан. «М-м-м, а вот так?» Окружив своими камнями четыре камня Джат, он удовлетворенно улыбнулся, Джат склонила голову, признавая поражение, и выставила камень поодаль, у самого края доски. Вергиан, вскинувшийся тут же, отвёл туда белый камешек и закусил губу, размышляя. "Так значит", снова заговорил он через пару минут. "Возь здесь по собственной воле? Безусловно, меня пригласил покойный король Кариал". Джат примерилась и поставила ещё один камень рядом с предыдущим. В рише она не играла уже давно, а его все не была в себе уверена. К тому же Эргиан выглядел сильным игроком. Манера игры принца была не жёсткой, а основанной на нападении о терпеливо медленной. Исподволь он окружал фишки Джад, расставляя камни в кажущемся беспорядке, за которым скрывался холодный точный расчёт. Пригласил, чтобы стать избранной принца, Эргиан очень долго думал, прежде чем почти уронить камень у края доски. Нет, улыбнулась Джад. У нас был другой договор. А вы первый раз в Каланте, Терна Эргиан? На запястье принца не было обручального браслета. Но может, в траурах снимают? Нет, Дагалар же в браслете. Да, я давно мечтал увидеть этот город. Надеюсь, Марител он тоже понравится. Серые глаза крянского принца Лука воблеснули, и Дагалар едва заметно поморщился. А Каланта прекрасен, согласилась Джад. «Правда, я не видела корианда, но, надеюсь, у вашей сестры не будет причин жаловаться. Когда она прибудет?» Иргиан пожал плечами. Он казался полностью погруженным в игру, потому что только через несколько вдохов ответил с полным равнодушием. «Дней через пять, полагаю. Мы успели раньше, потому что плыли налегке, а с Моритель шесть дюжин грузовых салту. Приданные, подарки. Мой отец очень долго готовился к этому браку» он поднял голову от доски и снова блеснул глазами, не продолжая, но слов и не требовалось. Джад старательно улыбнулась. Понимаю. В самом деле? Вкратце выточнил Аргиан. Догалар снова напрягся, едва заметно подаваясь вперёд, и Джад показалось, что избранный ERV хочет что-то сказать. Интересно, кстати, за кого он болеет в игре? За принца, подданным которого ещё недавно был? Да, наверное. Не беспокойтесь, усмехнулась она, ставя очередную камешек и уже видя, что победа наверняка останется за соперником. Тернали стар не намерен разрывать договор. Даже сейчас, когда он может решать сам, голос Крянского принца был сладок как мёд. Полагаю, сказала Джад, что сейчас особенно. Не думаете о нём плохо, называя меня избранной, он всего лишь не стал скрывать то, что уже не имеет значения. На доске белые камни почти окружили черное. Было ли это предупреждением Малкависа? Джад про себя усмехнулась. Да уж нет, не стоит приписывать Богу собственное неумение играть. «Я бы стал думать о нем хуже», — серьезно сказал Криандец, — «если б он назвал вас иначе». Он уронил камень точно на перекрестье линий, замыкая кольцо. Больше свободных ходов на доске не было. «Благодарю за игру, Терная Оргиан», — улыбнулась Джад. Играть с вами было огромным удовольствием, с ремонна отозвался принц. Прошу прощения, но мне пора. Догалар, ты останешься с Кайнаджат? Разве что на пару слов, ответил тот. Меня ждёт Ируви. Тогда я поплыву не спеша, пообещал принц, отталкиваясь от ложа хвостом. Догоняй. Он учтиво поклонился Джат в ответ на её поклон и выплыла из комнаты, не обернувшись. Благодарю, что навестили, Догалар, сказала Джат, провожая взглядом брата Маритель. Передайте мои пожелания здоровья Эрувейн. Непременно передам. И Кайна. Да, повернулся к нему Джад. У вас есть друзья здесь и в Карианде, слегка улыбнулся Догалар. Прошу, не думайте, что принц Аргиан вам враг. Он знает, что я и Эруви обязаны вам жизнью. Просто это политика. Я понимаю, в который раз за этот вечер терпеливо согласилась Джад. Надеюсь, всё скоро разрешится. Провожая Корианца к двери, она думала, что разрешится, конечно, так или иначе. Пока что ее защищают за впечатление, но как только жрецы его разорвут. Если покойный Кориал клялся правдиво, и Джиад останется жива, ей придется очень быстро убираться наверх. Слишком уж многим она здесь мешает, словно камень, попавший в точный сложный механизм. Джиад посмотрела на кровать, где Корианский принц забыл доску и камни для Риши. Бережно собрала драгоценные фишки, но не сложила их внутрь доски-коробки, а напротив, расставила на ней, обозначив кабинет короля, свою спальню и постой охраны. Вечер обещал быть долгим, но не скучным. Ей ещё многое предстояло обдумать, а ночь будет длинной для всего города. Только сейчас Джад в полной мере осознала, насколько огромен дворец короля Каланта. Коридоры и комнаты, никогда не виденные ею, тянулись и тянулись, уходя в глубь скалы, в незапамятные времена, рождённый вулканом. Здесь уже не было окон на поверхность, но путь погребальной процессии освещали многочисленные шары тоары, слабо освещавшие огромные залы. В некоторых из них хранились какие-то ящики и короба в 2-3 человеческих роста. В некоторых были сложены длинные толстые трубы из светлого камня, но большинство оказались совершенно пустыми. И Джат невольно гадала, этот дворец строили с таким размахом и почти бесконечным запасом помещений, или народ Акаланта был когда-то гораздо многочисленнее. Впрочем, мастер ведь говорил, что если случается какая-то сложная поломка, требующая особенно тщательного ремонта, то проще перейти в новое помещение, чем исправлять течь в старом. Теперь Джад понимала, что за внешним блеском и процветанием Акаланта кроется серьёзный порок, подтачивающий силы государства, как тайная болезнь тела. Видели ли это сами ренази? Длинная череда морских жителей, одетых в тёмные туники и снявших все украшения, кроме брачных браслетов, растянулась на многие сотни шагов, если считать привычными земными мерками. Многие несли пышные пучки водорослей, заменявшие здесь цветы, и перевитые черными и белыми лентами. Никто не произносил ни слова. И Джа, отплывший почти во главе, рядом с Роталем, тоже ни за что не нарушил бы эту священную скорбную тишину, сколько бы вопросов не вертелось на языке. Народ Акаланта прощался не просто с королем, но с любимым и чтимым правителем. Сегодня, как успел сказать ей Роталь перед началом церемонии, Любой желающий мог приплыть во дворец, чтобы проводить короля к последнему пристанищу. Перед ликом смерти все равны, она не знает сословных различий. Да и в траурных тёмных туниках не отличишь каина от чистильщика улиц. На мгновение Джад показалось, что неподалёку мелькнула ле chickami Алары, непривычно бледная, похудевшая. Потом она точно разглядела несколько знакомых слуг наложница Листара и обоих известных ей карианцев. Да, сегодня забылись все старые распри, и только тёмным облаком среди скорбящих ареназе висела невысказанная, но никем не забытая мысль, что убийца всё ещё на свободе и даже не узнан. Иногда джад чувствовала спиной тяжёлые взгляды, кое-кто с ненавистью смотрел прямо ей в лицо, но пока что воля нового короля и почтение к старому защищали её от прямых обвинений. Даже жрицы не решились нарушить погресный покой последнего пути Креала. Процессия уже так углубилась в недра скалы, что аджа отказалась, будто немыслимая тяжесть давит на неё сверху. Это, конечно, была мнительность, но мысль о необразимой толще камня над дворцом и вправду вызывала трепет. Но вот очередной коридор расширился. Впереди показалось уже не скупое свечение туары, а настоящий дневной свет, приглушённый водой и Джад поняла, что они проплыли дворец насквозь и выплыли с другой стороны. Если арена была величественной и ужасающе прекрасна, то кладбище Ренази, как и положено такому месту, сочетало торжественность со скорбью. На огромной уходящей вдаль равнине выселись небольшие холмики и каменные купола-склепы, украшенные резьбой и барельефами. Джад трудно было представить, сколько труда требовалось для каменотесных работ под водой, но плывя между усыпальницами, она видела небольшие статуи, изображавшие рыб, спрутов и как ни странно, птиц. Огромные белоснежные птицы осяняли над гробами опущенными крыльями или простирали их вверх, и по спине джад пробежали мурашки. Столько скорби и тоски хранили эти безмолвные стражи могил. Наконец, бесконечные извивающиеся змея, состоящие из сотен, если не тысяч оланцев и гостей города, Изголовьем достигла величественного белого купола. Здесь не было никаких статуй. Лении и спальницы были простыми и строгими, только у подножья явились каменные водоросли, а верх был ажурно резным. Джад поискала взглядом дверь, не нашла и поняла, что думает по-земному: Айриназе удобнее подплывать сверху. И действительно, дюжина гвардейцев, что всю дорогу несли носилки с телом короля, вдруг сменили придворные Одним из них был проплывший вперёд Ароталь, ещё в другом джат узнала советника Руаля, остальные были ей неизвестны. Никто по-прежнему не говорил ни слова. Все знали своё место и порядок действия. Гвардейцы подплыли к усыпальнице, окружили её, взялись за что-то и вдруг сняли крышку купола, опустив её на дно. В этом скоплении скорбящих джат почувствовала себя абсолютно одинокой, хотя вокруг была толпа. Рыжая голова Алистара мелькнула у носилок с телом, но сам новый король их не держал. С Джад он и словом не перекинулся, и обижаться на него за это было нельзя. Словно по неслышной команде двенадцать знатнейших ренази Акаланте подплыли к усыпальнице, бережно и плавно неся деревянную плиту с телом Кореала. Джад вдруг вспомнила свою первую встречу с королем, который почти всю жизнь скорбел об умершей жене и ждал окончательной встречи с ней. Да, запечатление — это не только радость, но и тяжелые ноши для Иринази. Двенадцать кайна медленно подняли последние ложи короля и опустили его в усыпальницу. Затем склонили головы, на несколько мгновений замерев у каменной могилы, и отплыли в сторону. Джадж дала, что теперь прощаться с отцом подплывет Алистар, но сын и наследник Кориала замер в нескольких шагах, а мимо раскрытого склепа потянулись безмолвные Иринази. Каждый, проплывая мимо, касался рукой белого камня и бросал к подножью букет или просто веточку водорослей. Джад закусила губу, вдруг поняв, что её никто не предупредил об этом обычае, а теперь искать последнее подношение к Реалу уже поздно. Но когда она уже собиралась в свою очередь тронуться к склепу, размышляя, сойдёт ли за подношение хотя бы сдёрнутая с волос лента, её тронули за плечо. Гвардеец Комреталь, один из тех, кто нёс тело молча поманил ее за собой и подвел к маленькой группе Ринази вокруг молодого короля. Джад низко поклонилась Алистару, ответившему таким же молчаливым кивком, и заняла указанное место рядом и немного позади короля. Здесь же оказались и Ратали, неожиданно корианский принц. Впрочем, присутствие корианца было как раз понятно. Гость королевской крови, да еще и будущий родственник. Очень близкий родственник, если поразмыслить. А вот почему вместе с двумя терна плавал Ироталь доверенное лицо, может быть? Покойный король, кажется, ближайшим советником и другом считал Руаля, но с Алистаром отец Кассии вряд ли поладит. А вот и Роталь новому королю близок. И уж совсем непонятно, что рядом с Алистаром делает жад. Неужели Алистар не понимает, что присутствие человеческое избранное и оскорбление для будущей супруги, которую представляет Аргиан? Илия тогда пока с двору, народою и жрецам, что ж, Алистару должно быть виднее, чего он добивается, и что может получить таким вызовом традициям. Однако во взгляде кэрианского принца брошенном на джат не было обиды или оскорблённого самолюбия, разве что спокойная задумчивость, будто они продолжали играть в рише, которая здесь называется тосу. Только как ни назови игры, хоть фишки, хоть в политику, суть их не меняется. А мимо склепа все тянулись и тянулись бывшие подданные Креала. Поклонившись и оставив королю последний знак почтения, они проплывали мимо Алистара и еще раз низко кланились, а затем уплывали, но уже не в тот ход, которым вышли из дворца, как заметила Джад, а мимо, наверх и прямо в город. Трое Ренази рядом с Джад, замерзшие у склепа сановники, охрана, включая гвардейцев и Дару Скари, никто так и не произнес ни звука, Пока последний хвост не меркнул в отдалении. После этого к склепу проследовали один за другим 11 Кайна, и снова Джад задумалась, что означает особое положение роталя. Возможно, Алистар тем самым показывает, что назначил его главным советником. Что ж, не худший выбор, наверное. Все подводные аристократы проплыли мимо. За ними гвардейцы, но те, поклонившись Алистару, так и остались плавать немного поодаль. «Конечно, им же еще надо было поставить на место крышку». И вот сам Алистар, не оборачиваясь, подплыл к последнему пристанищу отца. За ним последовали Джат с Роталем и Иргиан. Но корианский принц, поклонившись склепу и положив к нему небольшой букет водорослей, обвитый усеянными жемчугом лентами, кланяться новому королю, как Аланта не стал, просто отплыл подальше. За ним, совершивший весь ритуал Роталь, и, наконец, у склепа остались только Алистар и и чувствующей себя совершенно лишней Джад. Однако Лестар так не считал. Положив руку ей на плечо, он сказал бесцветным, но очень чётким голосом: У нас говорят, что ненависть оставшихся слишком тяжёлая ноша для уплывающих навсегда. Я прошу прощения за всё, что сделал тебе мой отец. Это было ради меня, ради города. Если кого и ненавидеть, так меня, а не его. Я Не держу на него зла, от всей души ответила Джад. Малкависом клянусь ей. И... Она помолчала, немного подбирая слова. Я понимаю, ради чего он делал то, чего сам не хотел. Он был истинным королём. Крял покоился на ложе, усыпанном лентами, крошечными букетиками и жемчужными нитями. Лицо короля было абсолютно спокойно, и даже в уголках губ, показалось Джад, притаилась улыбка, а рядом Рядом, сохранённое то ли искусством жрецов, то ли неведомой магией, лежало на соседнем ложе ещё одно тело. Окружающие его ленты и водоросли давно истлели в прах, только жемчуг и самоцветы поблёскивали на бурой серой пыли. Но давно умершая жена Креала, чьё имя Ниджат даже не знала, словно спала. По погребальному ложу разметалась волна золотых волос, обрамляя нежные, тонкие черты лица. Глаза были прикрыты, но кожа казалась живой, и розовые губы вот-вот дрогнут в улыбке. Глядя на это лицо, Джатт теперь понимала к реалу всю жизнь хранившую верность умершей. Король был верен не красоте, хотя и редкостной даже для Иренази. Лицо его возлюбленной, подарившей к реалу наследника ценой своей жизни, дышало благородством, чистотой и искренней любовью. Они теперь вместе. — тихо проговорил Алистар. — Хотя они всегда были вместе. Это и есть настоящая любовь. Не запечатление, а вот это. Он склонился к руке Кориала и последний раз коснулся ее губами, прощаясь. Затем также поцеловал руку матери. Отшатнулся от склепа неуклюжим толчком хвоста, торопливо отплыл, пряча лицо. И Джат сейчас пошла бы на многое, чтобы облегчить или хотя бы разделить боль утраты, которая ей самой была неведома. Гвардейцы бережно накрыли склеп крышкой, и безмолвие снова окутало место скорби. Джад подплыла, глядящему в сторону дворца Алистару. Тронуло за плечо, обтянутое тёмной тканью, простое и даже грубой. Принц обернулся. Совсем неуместно Джад подумала, что вот таким она Алистару ещё не видела. Похудевшее и осунувшееся за одну ночь лицо выглядело пронзительно взрослым. Сколько тот ни носил драгоценностей раньше, но по-королевски величественным стал только сейчас. Сняв их все и заплетя волосы в тугую гладкую косу, перевитую чёрным кожаным шнурком, только на запястье, вызывающе блестел лавробучальный браслет, да на груди, поверх чёрной туники, на толстой золотой цепочке горел изнутри мрачно кровавым красным огнём рубин неправильной формы, сердце моря, главный знак принятовали старом королевского бремени. Алистар знал, что навсегда запомнит эту ночь. В его душе и памяти она осталась как шрам после раны, не убившей, но глубоко разрезавшей тело. За стенами кабинета дворец печали и ужасаясь, готовился к похоронам, но его никто не тревожил, оставив наедине с отцом и скорбью. А Алистар даже скорбеть не мог по-настоящему. Что-то закаменело в нём, как застывает вылившаяся в воду кипящая лава. Тот, кто убил отца и просто лишил Алистара дорогого и близкого существа, он разрушил его веру в справедливость. Отец был великим королём, чтимым за мудрость, любимым подданными, но оказался беззащитен перед чьей-то подлостью, нанести удар в спину, не дав возможности уклониться или защититься, не позволив даже успеть понять, что тебя убивают. Убийца не хотела рисковать гневом сердца моря. Поняв это, Алистар понял и то, почему тайник в кабинете пуст, и почему отец велел охране оставить пост. Он ждал кого-то, ждал, не доверяя гостю, или желая проверить его правдивость. Сердце позволяло не только защититься в случае необходимости, но и распознать ложь. Но позволил оказаться за своей спиной. Почему и как в кабинете оказался нож? Джак. Он почти всю ночь просидел над ней кабинета, обняв себя руками за плечи подвернув хвост и думая, думая. Поверить в виновность джиад, чтобы не кричали жрецы, было немыслимо. Но кто мог узнать, что нож лежит без присмотра, а потом успеть взять его и отправиться к королю? Вопросы теснились вокруг, как крабы-падальщики вокруг мертвечины, и Алистар в отчаянии думал, что будет самым никчемным королем за всю историю Акаланте. И наверняка последним, если сердце моря не найдется. Потом он всё-таки заставил себя собраться силами и на исходе ночи понял, что нельзя никому, ни единой живой душе позволить узнать, что сердце похищено. Без реликвии Акаланта без защитен и перед гневом вулканов и перед войной, чем не замедлит воспользоваться та же Суалана. Поэтому перед самым рассветом Алистар тоскливо оглядел отцовский кабинет. По-новому рассматривая знакомые с детства фрески и рабочее место отца и огромный шкаф с кипами табличек, прикрывающий угол, в котором Алистар любил играть в детстве. Там было так уютно. Теперь кабинет был мрачен и словно виноват, как стражник, что не уберёг хозяина. Поднявшись вверх, Алистар подплыл к отцовскому столу и в его недрах нашарил маленькую рукоять, открывавшую ещё один тайник. Здесь хранилась вещь, о существовании которой не должен был знать вообще никто. По локоть засунув руку в ящик, он нащупал и достал точную копию сердца моря. Крупный рубин с выточенной сердцевиной. Свернув резную крышечку, наполнил копию туара из шара со стены, и фальшивое сердце засветилось совсем как настоящее. Эта ложь давала хоть небольшую отсрочку, а еще надежду, что убийца испугается, решив, что украл не настоящую реликвию, а подделку совсем слабую надежду. Алистар себя не обманывал. Самым же отвратительным было, что теперь он вообще не знал, кому можно довериться. Отца убил кто-то очень близкий, но кто? Слуга, советник, наложница, охранник, кого он ждал, не посвятив в это даже собственного сына. Высоко-высоко в небе разгорался невидимый под водой рассвет, знаменуя новый день. Акаланта готовился проститься с повелителем и ждал, что его наследник будет хранителем и защитником города и народа. А Алистар чувствовал полное бессилие. Теперь только упрямство и яростная ненависть не позволяли ему сдаться. Да ещё холодное осознание, что больше никто и никогда не встанет между ним и его бедами. Больше не на кого надеяться. Отец не придумает выход, не защитит, не позволит быть слабым, положившись на его силу и мудрость. И, выплывая навстречу Ироталю, явившемуся с гвардейцами и слугами, чтобы подготовить тело отца в последний путь, Алистар запретил себе малейшую слабость. Он выдержал весь ритуал похорон и прощания, заперев боль в себе и превратившись в камень внутри и снаружи. Вокруг были искаженные горем лица, искренние слова соболезнований, обещания верной службы и любой помощи. Он кивал, принимая все и не веря. Где-то в этой толпе, провожающей одного короля и тут же присягающей другому, плавали убийцы. Разве что Джад был вне подозрений, но и перед ней Алистар не мог позволить себе слабости. Любая слабость немедленно стала бы губительной течью в плотине его спокойствия. Так прошли похороны. В последний момент прощания Алистар дрогнул. Он редко плавал с отцом к спальнице, не мог смотреть на лицо матери. А сейчас видеть их обоих было почти невыносимым. Почти. Он справился с горем, как с норовистым Салту, так и пытающимся ударить о скалу или выбросить из седла. Стиснув по воде, сжал покрепче лаур, вернулся во дворец вместе с Раталем и Джиад, единственными, кого сейчас мог видеть рядом. Но и Ратали отпустил, когда они втроем доплыли до дверей спальни Джиад. Начальник охраны, понимающий, кивнул, оставив их вдвоем. «Прости». — устало сказал Алистар, когда они проплыли внутрь. — Я оставил тебя одну, да еще и в неведении. — Ничего, как вы? Она села на край кровати, рассеянно поглаживая кинувшегося ребеныша, подняла голову, смотря на Алистара с обычной спокойной откровенностью. — Как я? — переспросил Алистар. — Я жив. Оказывается, это уже очень много. — Джат, поклянись, что никому и никогда не скажешь то, что сейчас услышишь. Клянусь Молкависом, ответила она. Только вы уверены, что хотите доверить мне тайну, и что нас не подслушивают? Я уже никому и ничему не верю, вздохнула Алистар, тоже опускаясь на постель. Но, кажется, не должны. Ход в этой комнате уже давно закрыт наглухо. Джад, это не Сердце моря, это копия очень искусная, но совершенно фальшивая. А настоящая похищена. И я никому, понимаешь, никому не могу сказать об этом. Ее глаза показались огромными омутами, черными провалами в бездну. Так расширились зрачки. Очень медленно Джат поднесла руку к рту, будто зажимая его. С ужасом посмотрела на Алистара. «Да», — кивнул он, — «отца не просто убили». Вместе с ним убили и весь Акаланте. «Если я не найду сердца до того, как что-то случится...» Конечно, если проснётся вулкан, кто-нибудь из соседей поможет. Как же не помочь своим новым владениям? А ещё сегодня вечером будет королевский совет. И я уверен, что Тиаран обвинит себя в убийстве. Он ничего не сможет доказать, я думаю, но твой нож. Да, это очень серьёзная улика, согласилась Джад. И у меня нет других ответов, кроме тех, что я уже дала. Я не знаю, как это случилось. Вот и я ничего не знаю, вздохнула Листар. Запомни, ты Кайна, и поскольку ты единственная Кайна в своём храме, то значит старшая в нём по нашим законам. Всего в совете 12 Кайна, ты 13-ая. Впервые за многие века тебя может осудить только совет. Если семеро, больше половины проголосуют за обвинение. Но ведь должен у них проснуться рассудок. В любом случае я не позволю причинить тебе вред. Все смертные приговоры утверждает король а моего согласия у них никогда не будет. Ваше Величество, нельзя начинать правление, отвергая правосудие. А если правосудие само отвергает разум? Беспомощно огрызнулся Алистар. Джад, мой отец клялся в твоей безопасности. Я обещал тебе помощь и выкуп из храма. Королевское слово — честь всего моря. И если кто-то забыл об этом, то я напомню. Просто верь мне, слышишь? Хотя бы ты. Он стремительно всплыл наверх и, не оглядываясь, выплыл из комнаты. Вздохнув джаз, снова потянулась за табличкой с записями. Кажется, в них не хватало двух-трёх граф с именами. Не то, чтобы она верила, что это поможет, но время до большого совета всё равно надо было чем-то занять. Надежда последнее, что остаётся рядом, пока он ещё жив, гласило с утра. Надежда поддерживает раненых, утешает обиженных, служат мечом и щитом ищущих справедливость. Когда уходит надежда, уходит жизнь. Поэтому не следует отчаиваться, как не следует умирать раньше времени. А смерть, подумала Джад, редко ходит в одиночку.